Глава шестая. Получится там, получится где угодно. Мы ходим взад и вперед у центральной железнодорожной станции в Лейдене, городе, где я живу. Как и на многих Нидерландских станциях, отсюда открывается вид на целый океан припаркованных велосипедов. На простирающейся в обе стороны от главного входа двухэтажной велосипедной парковки их тысячи, и блеск хромированных рулей на Солнце напоминает водную рябь на Тихом озере. Я с интересом разглядываю это обилие металлических спиц, пружин, трубок, рам, цепей и шестерней. На мой спутник – именитый биолог Герет Вермей из Калифорнийского университета в Дэвисе и частый гость в этом городе. Их не видит. Вермей ослеп в трехлетнем возрасте, так что свою карьеру палеонтолога, эколога, эволюционного биолога и автора популярных книг он построил с помощью кончиков пальцев Чуткого слуха и могучего ума. Впрочем, Вермей все равно знает, что перед нами полно велосипедов. Все потому, что в них поселились одни из самых милых, но притом недооцененных птиц домовые воробьи. Стайки коричневато-серых воробушков прыгают вокруг колес, купаются в пыли межплиток, сидят на велосипедных спицах и перелетают в сиденье на багажнике, шурша крыльями и звонко черикая. Да, улыбается Вермий, и в уголках его невидящих глаз возникают морщинки. Вы правы, они везде. Я привел Вермия к воробьиному жилищу, устроенному среди велосипедов, чтобы обсудить с ним силу при адаптации. Приадаптация – довольно загадочный и весьма спорный термин в эволюционной биологии. Эволюцию можно рассматривать только в ретроспективе. То, что сегодня является адаптацией, вчера подвергалось естественному отбору. Так о какой предварительной адаптации может идти речь, если эволюция не может заглянуть в будущее и подготовить животное или растение к грядущим условиям? Вернемся к нашим воробьям. Велосипедная парковка у Лейденской железнодорожной станции явно не то место, к которому их готовила эволюция. В своем эволюционном прошлом они вообще велосипедов не видели. Однако, как слышит Верми и Вижу Я, они будто бы созданы для жизни среди велосипедных спиц. Их короткие крылышки идеально подходят для того, чтобы перелетать с педали на сиденье. Они снуют туда-сюда в стайках и все время чирикают, чтобы быть на связи с собратьями в металлических джунглях. Если взлетит один воробей, за ним последуют и остальные, а почуяв опасность, даже незначительную, они тут же скроются меж велосипедов. Почему они выбрали именно это место? Да потому что в природе они жили в зарослях колючих деревьев и кустарников. Металлические прутья разной толщины, прямые и изогнутые, расположенные под разными углами, для них все это совсем как прежний дом. Вот только мы не знаем наверняка, каким он был, их прежний дом. Домовый воробей, как и домовая ворона, настолько привык жить в людской среде, что в дикой природе его больше не найти. Скорее всего, в дочеловеческие времена воробьиные предки обитали в засушливых регионах, стайками гнездились в кустах, питались семенами и насекомыми, а когда на горизонте объявлялся ястреб, прятались среди шипов. Затем появились люди, и вместе с ними пришло сельское хозяйство. Домовый воробей покинул естественную среду обитания, стал питаться зерном и гнездиться на крышах домов и сараев, а потом и на велосипедных парковках. Иными словами, домовый воробей изначально был адаптирован к образу жизни, который по чистой случайности помог ему освоить ниши, созданные нами в городах. Условия городской среды оказались в некоторых аспектах схожи с теми, к которым он уже приспособился в природе. Именно это подразумевается под преадаптацией к новым городским нишам. Преадаптированные виды селятся в городах первыми. Помимо домовых воробьев, на территории Лейдинской станции живут и другие преадаптированные птицы. Так, на огромных часах у входа примостились городские голуби, потомки диких сизых голубей – Колумба-Ливия. Примечание. Если точнее, городские голуби – это полудикие потомки домашних голубей, прирученных людьми в глубокой древности, а затем развезенных по свету и одичавших. Все они принадлежат к виду Колумба-Ливия. Сизые голуби обитают в Европе и Северной Африке, причем исключительно там, где есть скалы. На них птицы отдыхают и гнездятся. На болотистых низинах Нидерландов сложно найти что-то выше кротовины, так что голуби здесь никогда не водились. Но потом люди начали возводить здания из кирпича и бетона, чьи карнизы и подоконники оказались для этих птиц в самый раз, сколько бы мы ни пытались отводить их от своих окон пластиковыми шипами. Над нами, громко крича, носятся черные стрижи с серповидными крыльями. В природе они тоже гнездятся на скалах. Лейден пришелся им по вкусу, благодаря зазорам под водосточными желобами в домах 70-х годов прошлого века, нишам под черепицей церкви 17 века и укромным уголкам в кирпичной кладке старой мельницы. Все это прекрасно подходит для стрижиных гнезд. На лужайках за станцией, будто у себя дома, разгуливают черно белые кулики сороки с длинными длинными красными клювами в природе они обитают на берегах водоемов и питаются моллюсками которых вытаскивают клювами из ила в лейдене они променяли ил на лужайке моллюсков на дождевых червей а галечные берега на плоскую крышу медицинского центра при лейденском университете домовые воробьи сизые голуби стрижи кулики сороки все эти виды птиц были так или иначе приадаптированы к жизни в городе среди всех возможных птиц в городской среде они оказались избранными нет ничего удивительного в том что у центральной станции лейдена водятся приадаптированные к городской среде птицы вермей предпочитает говорить предрасположенные чтобы развеять намек на то что эволюция умеет загадывать наперед связь между их природной средой обитания и городом вполне очевидна тоже и с членистоногими. Многие из наших крошечных сожителей изначально обитали в пещерах. Возможно, когда наш предок перестал быть пещерным человеком и стал человеком домашним, они проделали этот путь вместе с ним. Так, ближайшие родственники постельных клопов паразитируют на летучих мышах, живущих в пещерах, а значит, прежде там обитали и сами постельные клопы. В фаланговидные фолькусы, пауки-синокосцы, что сейчас встречаются в домах во всем мире, предпочитают закрытое пространство, где прохладно и влажно. В природе они живут в подземных пещерах, но полые оболочки из кирпичей и бетона, те самые, что мы называем домами, для них ничем не лучше и не хуже естественной среды обитания. Но некоторые при адаптации не так очевидны. Возьмем, к примеру, столкновение птиц с машинами. «Мы видим и слышим, как приближается машина», — объясняет Вермей а многие птицы нет, и потому их сбивают. И почему представители одних видов влетают в стеклянные окна, а других нет? Интересный, по-моему, вопрос. Кроме того, некоторые птицы, например, вороны, кажутся прямо-таки чемпионами по выживанию в городах и пригородах. И почему в Северной Америке странствующий дрозд живет в городе, а другие дрозды нет? Чтобы разобраться в этих непонятных преадаптациях, можно поискать сходства в разных городах. Экологи Кармен Пас Сильва и Ольга Барбоса из Университета Аустральда, Чили использовали этот подход в трех небольших городах на юге Чили – Тымука, Вальдивии и Асорна. Эти города с населением от 100 до 350 тысяч человек расположены в вальдивских лесах – экорегионе с богатым видовым разнообразием. Сильва и Барбоса с коллегами начертили на картах городов и их окрестностей сетку – где каждая ячейка с учетом масштаба составила 250 квадратных метров, и случайным образом выбрали по 110 ячеек в каждом городе и по 50 в сельской местности. Всего вышло 480 ячеек. Дело оставалось за малым – узнать, какие там встречаются птицы. Для этого они просто приезжали туда по утру, вставали где-нибудь в центре ячейки и в течение 6 минут вели учет всех птиц, которых видели или слышали. Исследование длилось весь сезон размножения в 2012 году. Оно показало, что живущие в городах птицы – это вовсе не случайная подборка птиц из окрестностей. В каждом городе ученым встретились преимущественно одни и те же птицы. Чилийская ласточка, химанга и, конечно, вездесущий домовый воробей с сизым голубем. А вот красногорлый топокола, который встречается повсюду в окрестностях чилийских городов, в сами города не залетает. Не гостят там и красноглазая пиропа и патагонский овсяночник. Однако для большинства птиц разница оказалась невелика. Они встречались как в городе, так и за его чертой, просто в разном соотношении. Чтобы выяснить, без каких преадаптаций в городской среде не обойтись, Сильва и Барбоса первым делом разбили виды птиц по категориям, в зависимости от способа питания: плодоядные, семеноядные, насекомоядные, нектароядные, падальщики, хищные и всеядные. Затем они выяснили, где эти виды водятся в природе. В лесу, на открытой местности, у воды, на болотистой местности или где угодно. И, наконец, провели ряд статистических тестов, чтобы понять, как выглядело бы разнообразие птиц в городе, если бы из всех возможных категорий, как посреди обитания, так и по способу питания, они выбирались случайным образом. Анализ показал, что подборка птиц в городской среде совсем не похожа на случайную. Чтобы жить в городе на юге Чили, птица должна быть всеядной или семеноядной, а еще не сильно привередливой в плане места обитания. Оно и понятно. Из предыдущих глав мы узнали, что город – это мозаика из разных типов среды, так что лучше всего в нем приживаются виды, приспособленные к разнообразию и непредсказуемости. В природе к таким динамичным, нестабильным местам можно отнести, к примеру, и прогаленные и заливные луга. но причем тут семеноядность? Все дело в том, что человек тоже в немалой степени семенояден. Наше питание во многом основано на зерновых культурах, так что большая часть человеческих пищевых отходов хлебной корки соскубленные с со дна сковороды рис, недоеденные крекеры, крошки от печенья оказались вполне привычной пищей для птиц, предпочитающих семена и орехи. Итак. Городские птицы предпочитают скалистую или заросшую местность, едят то же, что и мы, и не капризничают при выборе среды обитания. Но питание и умение приспосабливаться – это еще не все. Птицы в основном общаются друг с другом с помощью звуков, а как быть, если вокруг шумят машины, визжат сирены, кричат люди и надрываются станки? Эколог Клинтон Фрэнсис в процессе подготовки диссертации в Колорадском университете решил выяснить, у каких птиц лучше получается преодолевать городской шум. Как ни странно, для этого он отправился не в мегаполис, а в пустыню на севере штата Нью-Мексико. Там, в пустынном каньоне гремучей змеи, городов нет и в помине, зато есть создаваемый человеком шум. В этом каньоне богатейшие залежи природного топлива, одни из самых продуктивных в США, и для их добычи там пробурено около 20 тысяч нефтяных и газовых скважин. Одни из этих скважин оборудованы шумными компрессорами, насосами, с помощью которых газ круглосуточно выкачивается из земли в трубопровод. Другие же обходятся без компрессоров, и там всегда тихо. Фрэнсис понял, что для исследования влияния шума на птиц лучше места не найти. Там не возникнет тех проблем, что в городской среде. В городах шум сопровождается другими факторами, о которых мы уже говорили. Скажем, если окажется, что пересмешники в городе встречаются реже, чем за его чертой, мы не сможем сказать наверняка, что дело в шуме. Возможно, причиной тому окажутся другие факторы городской среды. Но в пустыне кругом можжевельники, просто где-то тихо, а где-то шумит компрессор. В общем, настоящая мечта исследователя. Фрэнсис и его команда сделали примерно то же, что до них Сильва и Барбоса. Отобрав ряд шумных и тихих скважин, Они приезжали туда и по 7 минут слушали голоса птиц. Для этого им пришлось уговаривать руководство нефтедобывающей компании ненадолго отключать компрессоры. Из-за шума исследователи не смогли бы распознать птиц на слух. Результаты говорят сами за себя. Птиц с низким голосом, таких как плачущая горлица, на участках с компрессорами не было. Шум не давал им слышать друг друга, так что они переселились от насосов подальше. А вот птицам с высоким голосом, таким как обыкновенная воробьиная овсянка, было без разницы, где жить, они поют сопрано и баритон компрессоров им не мешает. Более того, некоторые птицы, к примеру, черногорлый архилохус, и вовсе предпочитают гнездиться к ним поближе. По мнению Фрэнсиса, причина кроется в том, что кустарниковая сойка Вудхауза, местная хищница, не переносит громкого шума. Таким образом, шум защищает калибри. Да, вы угадали. В городах шум тоже в основном низкий, и водятся там прежде всего птицы с относительно высоким голосом. Но для доказательства связи между шумовым загрязнением и приадаптацией пернатых теноров потребовались исследования аж в далекой пустыне. Итак, в городских экосистемах без приадаптации никуда. От нее зависит, какие виды пройдут через строгий отбор машинами, мусором, бетоном и пылью, чтобы в конце концов назвать город своим домом. Городская флора и фауна во многом состоит из аборигенных и экзотических видов, которые в ходе эволюции научились справляться с вызовами, подобными тем, что потом встретились им в городе. Давайте на минутку вспомним о мирмикофилах, тех самых животных, что живут в муравьиных сообществах. С ними мы познакомились в начале книги это тоже не случайно взятые насекомые и другие беспозвоночные. Джо Паркер из Калифорнийского технологического института в журнале Myrmecological News пишет, что в основе мермекофилии тоже заложена преадаптация. Так немалую долю мермекофилов составляют жуки-карапузики. Прочные, жесткие надкрылья делают их похожими на бронемашины и защищают от муравьев. Именно благодаря своим надкрыльям Карапузики успешно вторглись в муравьиные владения, где бесславно пали многие другие насекомые. Также многие мирмикофилы относятся к жукам-ощупникам из семейства надкрылых. Их тельце укреплено изнутри. Сколько бы рассверепевший муравей их не кусал и не давил, причинить ощутимый вред он не сможет. А леохарины, еще одни надкрылые жуки, тоже мирмикофилы, расположенные у них сзади железа, вырабатывает особое вещество, успокаивающее муравьев. Примечание. К ощупникам, например, относятся булава Ус или желтый безглазик, а к алеохаринам – ламехузы Пубикалис и Фунеста. Об этих коротко надкрылых жуках рассказывалось в первой главе. Можно сказать, в наших городах сейчас происходит примерно то же, что происходило в природе миллионы лет назад когда крохотные жучки осмелились пробраться в первые муравейники. Виды, заранее приспособленные к поджидающим в муравейнике трудностям в ходе длительной эволюции, стали настоящими мастерами мирмикофилии. В сравнении с ними преадаптированные животные и растения едва только начали обустраиваться в людских городах. Но это вовсе не значит, что эволюция еще не начала совершенствовать их природные качества, которые оказались вдруг полезными для жизни в городской среде.